Глава 12. Даниэль. Выбор. Бергер Молли любил попортить нервы допрашиваемым. Глава службы дознавателей проходил обучение по дополнительной специальности, витиевато названной «распознание глубинных мотивов», «игра на струнных сознания». Преподаватель курса доказывал, что разум сознания – это отдельная стихия, для которой духом стоило бы создать собственный ключ. Разумеется, такой важный объект, как Даниэль Тропери, попал лично в руки Молли. Он искренне считал, что прибыл в мрачный замок дознания в качестве свидетеля. Но спустя полдня стало понятно, он подозреваемый. И выпускать его не собираются, пока Бергер Молли не услышит то, что его устроит, и сочтёт это правдой. Даниэль сидел в комнате, стены которой были облицованы чёрным мрамором. Помещение было просторное, что казалось совершенно непрактично. В эти из мебели имелся только стол с тяжеленной столешницей чёрного же дерева. К нему приставлен такого же цвета табурет для допрашиваемых и удобное мягкое кресло. Долго время оно пустовало. Даниэль удали повариться в своих эмоциях, в одиночестве. Часа 3. Всё это время никто не заходил, хоть воды попросить бы, не говоря о других житейских необходимостях. Наконец тяжелая дверь неслышно открылась, и в комнату зашел благообразного вида серый мак. Высокий, широкоплечий, с гладко выбритым лицом и коротко стриженными светлыми волосами. «Простите, что заставил вас ожидать», – мягко сказал он. «Меня зовут Бергер Молли, и я здесь работаю дознавателем. Могу я предложить вам напитки?» «Можете», – ответил Даниэль, стараясь не показывать свое напряжение. Но это было сложно. После 3 часов ожидания на неудобной табуретке, спину прислонить некуда и ноги не вытянуть. Они упираются в сплошную подставку столешницы. Всё сконструировано так, чтобы посетителю было удобно. У нас планируется долгая беседа, уточнил трапери. Всё зависит от вас, уважаемый господин ректор. Бергер аккуратно устроился в кресле, сложил руки на столе, доверительно склонился вперед, чтобы видеть лицо собеседника. «Знаете, где я сейчас был?» «Откуда же, господин дознаватель?» Даниэль пожал плечами, надеясь, что это выглядит небрежно. «Я отсюда не выходил. Даже не знаю, где я сейчас нахожусь. Меня везли с мешком на голове. Это Думсвер?» «Нет, что вы!» Молли рассмеялся и махнул пухловатой ладонью в сторону Даниэля. Спортивный зал ему бы не помешал. Физические данные хорошие, но он нагрузками бергер себя изнуряет, похоже, только за столом, когда в тарелку добавку подкладывает. Тима знает, зачем такие глупости лезли в голову. Наверное, чтобы успокоить нервы. Мы с вами не в думсфере, но я только что оттуда. И очень увлекательно пообщался с вашим младшим братом, надо сказать. Он мне рассказал весьма любопытные вещи. И какие же. Даниэль попытался положить ногу на ногу, чтобы выглядеть как аристократ во время светской беседы, но не удалось. Туберт покачнулся и чуть не упал. Как предполагается сидеть на этих неудобных шатких штуках? например о том, что виделся с вами уже на следующий вечер после того, как совершил своё преступление. И эта встреча была назначена заранее. Вы обещали ему помощь и полное содействие. Даниэль сдержал удар. С его воспитанием оставаться невозмутимым в сложные моменты было делом посильным, но зрачки непревольно расширились, и пройдох ха молли отметил эту реакцию с удовлетворением. Если это так, то очень очень печально. Ведь вы скрыли этот факт, когда вашу семью вызвали для беседы в министерство расследований. Даниель Вы же понимаете, что я легко могу вытянуть из вас эту информацию с помощью магии. И у меня есть все полномочия. Могу показать подписанный королём ордер. Понимаю, господин дознаватель. Тропери посмотрел прямо в глаза своему мучителю. И действительно, я не всё рассказал служителям правосудия. В тот день я отправился к своим родителям, а до этого получил сообщение от Арна. Он попросил прибыть в определённое время в замок и дождаться его. Написал, что попал в переделку и ему нужна моя помощь. Тогда я, конечно, не знал, что он задумал. И вы встретились с ним? Крылья носа моли затрепетали, словно хищник свежей крови учуял. Да, встретился. Он прилетел, показал ключ металла, сказал, что теперь ему все подвластно. А вы? Почему вы не забили тревогу? Не послали магический зов властям? Бергер чуть не вскочил. Видно было, что он очень взбудоражен. А вы решились бы послать магический зов в присутствии высшего темного с артефактом, который усиливает его в тысячи раз? Секунда, и от вас останется влажное пятно на полу, а преступник исчезнет. Хотите сказать, ваш брат угрожал вам? Бергер смотрел недоверчиво. Вы считаете, Бергер, что я его сообщник? Так и скажите. Даниэль смог полностью совладать с эмоциями и смотрел на Молли с вызовом. Аран заманил меня в родовое гнездо, прилетел похвастаться, попросил помочь ему скрыться. Я сказал, что ему лучше сдаться, потому что эта игрушка не его уровня. Брат обиделся, обозвал меня консервативным занудой и улетел. Почему же вы не заявили об этом после? Бергер не скрывал волнения, вскочил и принялся ходить по комнате, каблуки высоких сапог гулко стучали по мраморному полу. Или это тоже часть игры? Не хотел подставить родителей и себя. Ведь мне всё равно бы не поверили, а я дорожу своей репутацией. Кроме того, поймать брата эта информация не помогла бы. Он же мог скрыться куда угодно. Дознаватель помурожил его ещё пару часов, но ничего нового не добился. После этого сообщил, что Даниэля покормят и проводят в камеру отдохнуть. "И я уже подозреваемый?" уточнил тропери. "Пока нет. Что будет дальше, зависит от вас". Даниэль разместился в крохотной каморке с решёткой на окне. Кровать была такого размера, что ступни свисали, да и руки тоже. Словно на письменный стол положили тонкий матрас. Уснуть он не мог. Не давали покоя тревожные мысли и понимание, что с этого ложа легко упасть во сне. Следующий день был похож на предыдущий, как брат-близнец. Его также сначала заставили ждать, а потом задавали почти те же вопросы. Дали подкрепить силы лёгким ужином, а потом вновь засунули в каморку. Но во вторую ночь он все же немного поспал и, к своему удивлению, не свалился на пол во сне. Было холодно. Задремав, Даниэль выпустил крылья и накрылся ими. Спина затекла на жесткой кровати, а правая рука онемела. Но все равно ему удалось отдохнуть хотя бы несколько часов. Что будет дальше? Продолжит допрашивать или приступит к ментальным пыткам? всякое может быть, уж очень братишка его подставил. Даниэль прогонял в голове снова и снова свою версию событий, чтобы самому поверить в то, что он говорит, и пройти магический допрос, если уж до него дойдёт. Утром его снова повели в допросную, однако в комнате ожидал сюрприз. Вместо серого дознавателя его приветствовал Фурд Дарамель. "Здравствуй, Даниэль", грустно улыбнулся министр. «В тяжелую эту ситуацию попал. В Академии уже гадают, кого поставят на твое место». «Я обречен?» — спросил Трапери, присаживаясь на табурет и разминая крылья. «Почаще это делать, пока их не сковали цепями». «Зависит от тебя», — загадочно произнес Дарамел. «Вы говорите, как Молли», — поморщился Даниэль. «Звучит, как оскорбление. Министр явно обиделся». «Я далек от этих наук душевных. Болтология и ничего больше». Ты вот даже признанием не разродился, несмотря на все ухищрения. Значит либо не виновен, либо хорошо держишься. И к чему вы склоняетесь больше? А мне всё равно, друг мой, хмыкнул министр. Моё дело сохранить репутацию академии. И значит, надо спасти твою. Доказать, что ректор Трапери далёк от тёмных делишек, несмотря на то, что крылья у него чёрные. Зато тянется он к светлой магии, очень тянется. И как же нам это сделать? заинтересовался Даниэль. Не представляешь себе, насколько простой существует способ, улыбнулся Дарамель. Ты должен жениться. Что? с ректора слетела его напускная холодность. И каким образом вступление в брак мне поможет? Не просто вступление в брак, поправил министр, а грамотно продуманная стратегия. Невеста должна быть девицей благородных кровей. обязательно попавший в трудную ситуацию. Ты спасёшь её от позора или ещё что-нибудь неприятного, как э благородный эфилир, а не наводящий ужас магнир. Главное, что это будет светлое, обязательно с белыми крыльями, это уж совсем напыщенно выйдет, но идеально подойдёт стихия эфира. Зачем все эти ухищрения? Возмутился тропири. для твоей репутации. Ты готов впустить в свою душу свет истинной любви? Да и вообще свет. Это прекрасный образ перебьёт мрачную картину, которую с тобой ассоциируют. Твою непричастность к преступлению брата мы докажем. Это дело техники. Но вот имидж тебе необходимо романтизировать, придать ему гармонии. Бред какой-то. Даниил не скрывал злости и раздражения. После свадьбы я должен буду изображать счастливого молодожона. Или можно отослать девицу куда подальше. Посмотрим по обстоятельствам, пообещал Дарамель. Так что ты скажешь обо всём этом? Я уже сказал, это полный бред. Брак и я вещи несовместимые. Не собирался думать об этой кабале ещё лет 200. Что ж, дорогой Даниэль, притворно вздохнул министр. Очень жаль. Можно пытаться придумывать другие способы обелить твою репутацию, но у меня нет на это времени. Я предложил самый действенный. Не устраивает? Прими свою участь, как подобает мужчине. А я объявлю в академию скорбную весть. И созову комиссию, которая назначит нового ректора. Кстати, из моего племянника выйдет прекрасный руководитель. Ладно, сказал Тропери, скрипев зубами. Я согласен. Мне не хочется в тюрьму, и я не виновен в преступлениях брата. На ком я должен жениться? Кто эта несчастная? Замечательно, министр хлопнул в ладоши. Замечательно, министр хлопнул в ладоши. На секунду, на секунду Даниэлю показалось, что сейчас к ним явится его потенциальная невеста. Но нет. Девушку мы для тебя подберём и подготовим. Твоей задачей будет поработать над созданием сентиментального ореола. В идеале ты должен её в себя влюбить. Но если не выйдет, не хватит на это времени или ещё что, не страшно. Ей создадут условия, в которых отказаться она не сможет. Что ж, отдыхай, мой друг. Скоро тебя отпустят. А что дальше, я скажу, когда наступит время. И мне нужно изучить кое-какие личные дела.